Костас В день теткиных похорон я впервые попробовал медронью. Хотел напиться, но полсотни градусов меня не взяли. Пришлось заказать огненной воды. Хозяйка насупилась и принесла игрушечную рюмку. Контина у ворот кладбища была пустой, и я был этому рад. Глядя в окно на старушек с лилиями, я думал о том, что Зоя лежит там, под казенной простынкой или под белыми цветами, если хоть кто-то принес цветы. Лежит так же тихо, как лежала рядом со мной на тартусской кровати, когда я думал, что она спит, и разглядывал ее сколько хотел. Я держал голову на весу над ее плечом, чтобы она не чувствовала тяжести, а над ее коленями, согнутыми под простыней, Я видел кусок сизых обоев, будто зимнее небо над снежными пиками кордильеры-бетики. Через семь лет я увидел эти пики из окна самолета, вспомнил на колени и почувствовал, как снежный гребень обвалился в мое горло и не дал продохнуть. Теперь я думаю, что впервые испытал приступ угрызений совести. Помню, как сосед-португалец постучал меня по плечу, чтобы я отодвинулся, и стал жадно смотреть вниз, как будто пытался разглядеть лыжников на склоне Молосена. «Он же атерхас и акабаю марка меса, Нараспев произнес он, с трудом отрываясь от окна. «Но энчи Я удрученно помотал головой. «Здесь кончается земля и начинается море!» Гордо повторил он и добавил. «Камоэш!» Тетка не любила камоэнса. Она вообще не читала португальцев, объясняя это тем, что лингва португеза застревает у нее в подъязычье и цепляется за зубы. Бесстыдная, ленивая отговорка. Мою рукопись она сунула в ящик стола и забыла там под грудой счетов и журналов. Ей совсем не хотелось ни читать, ни писать. А я бы свихнулся здесь без того и другого. Похоже, этим тюрьма и отличается от смертельной болезни. Выходя из контины, я думал о том, какую вещь положил бы рядом с теткой, будь у нее делешная просторная гробница, заставленная кувшинами с оливковым маслом. И где теперь ее душа? Каково ей видеть бенгальский огонь в печи, белую остывшую золу и еще... Свой похоронный кубок с дурацким шпилем, который я сначала положу в шляпную коробку, а потом уберу с глаз подальше. Под 60 градус долготы, 59-й градус широты, на место ровное, отложистое, чрезвычайных круч и глубоких рвов неимущее. Под знак небесный Урса-майор. Усилия шатунов, тяжелый выдох пара, усыпительное постукивание по стыкам, Я люблю старые поезда, хотя ненавижу слабый чай и сажу в умывальнике. Тоже и с Лилинталем. Несмотря ни на что, я люблю этого пижона, позабывшего родную речь, стоящего в дверях Лиссабона, как тигр под воротами Даосского храма. Я встретил его в забегаловке с Фаду, где обедал, если было туго с деньгами. Вечно пустой клуб прятался в шиатском переулке, Старый хозяин был за и готовил, как умел. После полудня на дощатую сцену выходила певица, завернутая в черную пашмину, и заводила эль -Тюлян. Еще там были витражные окна. Летом солнце попадало в зал только через желтые стекла, а зеленые хранили прохладу. Однажды я пришел туда вечером и удивился. В клубе было полно народу, барная стойка раздвинулась, И за ней обнаружилась печь, где на вертеле крутился здоровенный окорок. Подавальщик принес мне счет вместе с рюмкой женьгиньи. По утрам такого не бывало. У меня болело горло, и я выпил ее залпом. Такой же поднос с рюмкой он принес парню, сидевшему возле окна. Тот отодвинул угощение и произнес никому не обращаясь: "И как теперь встать, блядь? Вот как теперь встать?" Перебрал немного. — спросил я, услышав русскую речь. «Поможешь до дома дойти?» Парень повернулся ко мне вместе со стулом. «Я живу рядом, напротив военного музея». Его длинные припухшие глаза мокро блестели, а губы были покрыты мелкими трещинками. Я подумал было, что такие глаза бывают у кокаинистов, но тут парень громко чихнул и достал платок. Свежий, хорошо выглаженный. Потом он стал подниматься со стула, и я увидел его ноги, вялые, будто картофельные стебли, а потом и костыли, прислоненные к стене возле столика. Через два года костыли пришлось поменять на Кадейра. Я помню этот день. Мы сидели у Лилинталя на балконе и ждали посыльного из фирмы, обсуждая цвет коляски, ее цену и мощность двигателя, как если бы речь шла о новой модели для гонок. К тому времени я пристрастился к этому балкону и разговорам с Лилиенталем, как царь Нишатхов к игре в кости. Мы редко бывали вдвоем, чаще в толпе, на вечеринках у него в квартире, пропахшей канифолью и чем-то неуловимым, похожим на сырые грибы во враге. Иногда он сам заявлялся ко мне, с какой-нибудь девчушкой, вцепившейся в ручку Кадейра Джиродос, будто в спасательный круг. Я так и не смог понять, как попадают в его сети эти смешливые существа, которых Ли приручает с завидной легкостью. Они приходят, бог знает откуда, и остаются. Готовят пири-пири, гладят носовые платки и запрягают коней, покуда не утомят хозяина, и он не превратит их в тополя, а их слезы в янтарь. Еще я не мог понять, откуда у него берутся деньги. Единственная картина, которую он продал на моей памяти, висела в китайской лавке, откуда ему присылали суп. На нее пошло доброе ведро свинцовых белил. «Что за мрачная равнина?» — сказал я, когда увидел ее на мольберте. Лилиенталь засмеялся, взял ручку и написал на обороте холста. «Мрачная равнина. 2012 «Так нечестно». Дадов встала в дверях, сложив руки на груди. «Ты сказал, что встретишься с антикваром, а сам пропал на целый день. У тебя даже еды никакой нет, кроме яиц». «Зачем ты меня ждала? Я же сказал, ключ можно оставить в горгулью у парадной двери». Я поймал себя на том, что рад ее видеть. Похоже, я слишком долго прожил в этом доме один. «Я не просто так ждала. Нам нужно кое-что обсудить». Она вернулась на кухню, там зашипело газовое пламя и треснула под ножом яичная скорлупа. «Тебе нужны деньги?» Я прикинул, сколько у меня осталось в ящике стола. Сегодняшний поход был неудачным. Хозяин лавки вернул мне две серебряные миски, заявив, что на них и не смотрит никто. Хотя это настоящие мэппин энд уэб. «Мы вместе уже неделю, а ты все еще принимаешь меня за шлюху?» Донеслось из кухни. «Я же говорила, мне нужна услуга иного рода. А денег я сама могу дать, если что». «Говори, чего просишь». «Ты должен развести меня с мужем», сказала она, выйдя из кухни со столовым ножом в руке. «Я устрою ему любовную встречу и смогу добиться хорошей выплаты. Наши судьи не любят распутников, ты же знаешь. Твой дом прекрасно подходит, в нем даже камера есть. Ты не против, если я положу помидоры?» Не будь я таким злым после встречи с антикваром, засмеялся бы в голос. Она еще и замужем. И я нужен ей для развода. Значит, она здесь не ради моих прекрасных глаз. Я напился в баре, привел домой девчонку и, будто в кроличью нору, провалился в викторианский роман с адюльтером и церковным судом». Из кухни доносилось пение стюардессы и шипение масла на сковороде. Почему Дадо провела здесь весь день одна? Трудно поверить в то, что идея с разводом пришла ей в голову только теперь, когда она увидела оставленные лютосом камеры. Что ей рассказала галеристка с халцедонами на железистой шее? Сеньор Кайрис никакой не сеньор, он бедный парень из северной страны, где всегда идет снег. Наследство он получил от русской Ваджия, а та получила от безумного сына Лидии, которую эта пара свела в могилу. Почему бы тебе не воспользоваться его домом, тем более, что он продал даже кровати? Я лежал на диване, слушал стук кухонного ножа и думал о том, как много чужих людей на свете. Пока их не видишь, проходя по городу, направляясь в те дома, где тебя ждут, Пока их тени спокойно проходят сквозь твои, пока ты не сядешь в тюрьму или не сляжешь с чумой, они существуют условно, как деньги или времена года, или отражение весла в воде. В чужих людей можно всматриваться пристально, а можно пропускать их сквозь себя. Так в рассказе Брэдбери «Марсиане» проходят сквозь жителей Земли. «Чужую жизнь можно употреблять только в гомеопатических дозах, словно змеиный яд на перстянку или белину. Это сказал однажды мой друг Лилиенталь. «Про него я расскажу особо. Он заслуживает просторной главы. Скажу только, что это единственный человек, которого я когда-либо носил на спине». Утомившись моими мольбами, следователь распорядился, чтобы мне отдали компьютер, который к тому времени был взломан и выпотрошен каким-то полицейским умником. Экран показал мне безмятежную поляну Windows и пустые папки с документами. Вместе с парой вендорсовских фильмов исчез и файл, который я надеялся обнаружить. Мерда. В нем была не только запись стрельбы в спальне, подробная, с указанием времени, но и адрес коттеджа в Капарике, в котором я провел ту январскую ночь, когда пристрелили датчанку. Вечером я попробовал подключиться к случайно мелькнувшей сети, но тюремные стены отразили ее, как резиновая стенка для сквоша, теннисный мячик. Будь у меня доступ к фильмам и книгам, я мог бы провести в одиночке всю зиму, не испытывая ни скуки, ни беспокойства. Люди мне, в сущности, не очень нужны. Зоя говорила, что давно перестала разглядывать людей, еще со второго курса, с 18 лет. Можно годами их слушать, всматриваться, разгадывать, осмыслять. Люди все равно оказываются кем-то еще. В тот год я попала в беду, сказала тетка. Пришла к вам домой, надеясь на помощь, и встретила там Юдиту, державшую на руках зареванного кудрявого мальчишку. Это был ты. У нас с теткой было три серьезных разговора. Я помню их когда-то крестовых походов или шесть битв Столетней войны. О беде мы говорили не в тарту, а два года спустя, когда она приезжала на обследование. У нас это дорого, написала она моей матери. Устрой мне неделю, попроси своего любовника. И мать попросила. Я пришел к Зое в палату без цветов, с корзиной яблок, купленных у ворот больницы. Сначала я подумал, что ошибся дверью, не узнал женщину в шелковой челме, лежащую так низко в подушках, что лица почти не было видно. Она помахала мне рукой, из которой торчала игла, укрепленная куском пластыря. Смотреть ей в лицо я не мог. Пришлось сидеть на окне и смотреть вниз на слоняющихся по парку больных, закутанных в байковые халаты. Я сказала Юдите, что жду ребенка, но не знаю, кто его отец, и попросила денег в долг, пока все не устроится. А она уставилась на меня, как будто видела в первый раз. «Ну да, я знаю этот взгляд» сказал я со своего подоконника. Она смотрит тебе в середину лба, как будто ты совершил ужасный промах. И она не может смотреть тебе в глаза, потому что ей стыдно. За тебя, разумеется. С тех пор прошло 12 лет. Последний раз я видел мать в день Зоиных похорон. Помню, как она сверлила взглядом маленького нотариуса, сидевшего с бумагами в руках и вращавшего сливовыми глазами. Завещание состояло из одной фразы. «Племянник получает дом. Дочь получает фамильное серебро и драгоценности, если сможет их найти». Когда завещание прочли, я не задавал никаких вопросов, хотя они звенели у меня в голове, будто москиты перед дождем. Мне показалось, что будут читать еще, но мэтр вытер лицо платком и стал укладывать бумаги в портфель. Родственники тихо переговаривались на своем шелестящем языке. Нотариус щелкнул замком и спросил, нет ли вопросов, по сути, прочитанного. Дубовый стол, за которым он сидел, был покрыт синей бархатной скатертью, в которой я узнал занавеску из кабинета покойного хозяина. Мать поерзала, вздохнула и попросила повторить то место, где говорилось о доме. Нотариус снова открыл портфель, достал листок гербовой бумаги и терпеливо повторил последние строчки. Потом сказал то же самое по-английски расщепляя слова со сладким треском, будто гранатовые ломтики. Мать внимательно выслушала, кивнула, медленно обернулась и посмотрела мне в лицо, как будто видела меня в первый раз.